185. Будь готов к новым вестям, неожиданным, и спокойствие сохрани. Учись принимать их, не нарушая спокойствия и равновесия. Пусть не сопровождается получение их вспышкой астрального тела. Шкала астральных радостей и огорчений пусть не нарушает вибрациями своими монолит духа. Не нужны они неотвратим бег идущих событий и к ним надо подготовить сознание дабы не нарушали они зеркальность его поверхности сознание должно отражать мой луч может оно это делать лишь не допуская колебаний волнующих каждое волнение радости и горя искажает отражение а нам надо вступить в будущее неся в сознании своем неколеблемом никакими явлениями Ясное, четкое и необраченное отражение луча, являющего лик мой. Лик мой в сознании твоем, ровно и спокойно зеркальном, не должен искажаться от дуновения вихрей земных. Храни спокойствие. Пойми, земные радости астрального порядка также вредны для кристалла сознания, как и горе. Два полюса единой вещи сведи в дно — в центр, и в нем утверди спокойствие, неколеблемое, ненарушимое.